Глава 23 Спецназа, чей бы он ни был, я не боялся. Максимум, что бойцы на горячке могут сделать, это слегка ногой задеть. Да и то не со зла, а лишь проверяя, не прячет ли лежащий на полу человек какого-нибудь оружия под собой. Потом, конечно, извиняться. Вряд ли сами, а офицер или следователь, который им на смену явится, когда нужды в этих современных рыцарях уже не будет. Но у меня почему-то все пошло не по плану. То есть сначала носок тяжелого ботинка довольно деликатно перевернул меня с живота на бок, потом со всех сторон зазвучали возгласы «чисто», но закончилось совсем не так, как я предполагал. Вместо того, чтобы предложить мне подняться, наоборот, прижали обратно к полу. А в рации спецназовца, который и проверял меня на наличие оружия, вдруг прозвучало тревожное сообщение ляпис калмыку у нас движение у центрального подъезда три гражданских авто не идентифицированы остановились погасили фары калмы к ляпису наблюдай не обнаруживай себя филин дуй со своей тройкой к ляпису займи оборону входа буквально через несколько секунд неведомый ляпис опять вышел на связь Калмык, наблюдаю вооруженных людей, выходящих из машины. Шесть объектов, нет идентификации. Ляпис, Филин уже к тебе выдвинулся. Калмык к гнедому. Свяжись со штабами и узнай, что за хрень здесь происходит. Гнедой принял, занимаюсь. Довольно громко у них рации включены, надо сказать. Даже из гарнитур переговоры калмыка с Ляписом были мне хорошо слышны. Но вопрос не в этом, а в том, кто еще подъехал. По времени как раз должна полиция подоспеть. Но наблюдатель на улице сказал, что машины гражданские. И шестерых вооруженных людей он не смог идентифицировать как полицейских. Так что с Калмыком этим я полностью согласен. Какая-то хрень происходит. «Я, кстати, хозяин дома, и я вызвал полицию» сообщил из положения лёжа тому упакованному в броню спецназовцу, благодаря которому и услышал все эти новости. И задержал второго грабителя. «Меня уже можно отпустить!» Разберемся! коротко отозвался тот. «Классически, можно сказать». Но потом решил нарушить шаблон, добавив. «Этого твоя псина погрызла!» Носок ботинка указал на одного из злоумышленников. Мы как раз недалеко от трупа с унием лежали. Моя? А смысл скрывать? Характер ран говорящий. Но вы не думайте, уний сам не нападет без команды, а я командовать не буду. Разберемся, — повторил боец, — но пока лежи и пса держи, жалко будет. Это был толстый намек на то, что стрелять он будет на поражение, да? «Интересные дела. Спецназ, получается, из тайной канцелярии? Нашивок я разглядеть не успел, если они вообще были. Сразу мордой в пол прилег. Но больше вроде некому. В пользу этого говорит хотя бы то, что прибыли эти ребята сразу и без звонка. Значит, меня, как я и предполагал, пасли. Но кто тогда сейчас прибыл, следом за спецназом?» Следующие несколько минут явно что-то происходило. Видеть из своего положения я ничего не мог. Объяснять ситуацию никто не спешил. Да и спецназовец с громкой рацией отошел на несколько шагов. Так что, как проходили дальнейшие переговоры между бойцами, я не знал. Зато мог отслеживать общий звуковой фон. У меня вообще очень хороший слух. Например, слышать, как по первому этажу бегали люди или как на улице разговаривали на повышенных тонах, поминутно срываясь на крик. Двери, ворвавшиеся штурмовики, так и не закрыли. А еще до меня долетали обрывки разговоров между спецназовцами. Они, конечно, старались не громко говорить, но некоторые фразы получались громче других. Особенно мне понравились те, которыми обменивались бойцы, находящиеся в коридоре за дверью. Что-то там было про... «В конец охренели, и что так не делается?» Потом все разом стихло, послышались спешащие шаги на лестнице, и надзирающий за мной спецназовец получил по рации команду поднять задержанного. Далее помог это сделать. Успел как раз к моменту, когда в дедову спальню вошли сразу два новых действующих лица. Одного из них, Баруха Моисеевича Леви, я знал. Сотрудник тайной канцелярии не выглядел сонным или только что поднятым из кровати. Но и бодрым его назвать тоже было нельзя. Такой потасканный немолодой мужчина, который очень не рад здесь находиться, да еще и пытается скрыть злость на кого-то. Со вторым я знаком не был. Помладше господина Леви, Тоже в костюме и легком плаще, как и дедов знакомец, но выглядящий побрутальнее. Что-то вроде того же спецназовца, который сейчас у стены мебель изображал. Только много лет спустя. Фигура борца, тяжелый взгляд и такая же тяжелая челюсть. «Вот он, ваш пацан!» Ею и указал на меня. «И все с ним в порядке. Надо было такой шум поднимать». «Выдра, ты еще здесь! Свободен!» Последние слова были адресованы бойцу, который тут же выкрикнул «Есть!» и, допочать тяжелыми ботинками, покинул комнату. Судя по звукам снаружи, тоже сейчас проделывали и остальные спецназовцы. В смысле, покидали мой дом. Задержанного мной уже давно увели, а вот мертвое тело его товарища трогать не стали. Видимо, должны были криминалисты приехать. Брутальный этот мужик, судя по всему, главный у штурмовиков. Но не из тыка. Вон они с господином Леви как друг на друга смотрят. Как два бойцовских пса, которых на ринка выпустили. Что-то не поделили? «Ты мне всю операцию запорол, полковник!» Рявкнул деда вдруг, в отсутствие рядовых сотрудников, не считавший нужным сдерживаться. «Кто еще к кому?» Не остался в долгу тяжелая челюсть. «Какого хрена вы вообще сюда приперлись?» «У борзых я еще разрешения не спрашивал». «Ого, так полковник из корпуса охраны императора?» «Это их так за глаза называли, а еще охранкой». «Какого черта происходит?» «Надо бы задать этот вопрос, а то про меня тут совсем забыли». «Барух Моисеевич, здравствуйте! А что происходит?» Переругивающиеся друг с другом офицеры повернули головы, вспомнив, что тут еще и я нахожусь. Потом Леви перевел взгляд на полковника и хмыкнул. «Бардак, Роман! Полный бардак!»